Густав Шкретто думает, что закон бутерброда опровергает теорию относительности. Десять раз он спихивает бутерброд со стола и отмечает, как бутерброд все время падает маслом вниз. За этими экспериментами наблюдает соседская собака и думает, что Густав Шкрета окончательно зажрался. Хозяин собаки размышляет, куда же запропастился его кабель, о чем, в свою очередь, думает автор, выписывая эти ремарки, совершенно непонятно. По поводу времени я упомянул специально, поскольку проголодался. Если раньше стеснялся идти на обед к Ержи Геллеру, то, нагулявшись по саду, пришел к выводу, что теория относительности хорошо, а десять бутербродов лучше. Вдобавок, позавчера меня снова обожрали музы — Талия и Мельпомена. Эти старушки время от времени наведывались ко мне покалякать о древнегреческой драматургии, и после их посещений на втором этаже даже церковная мышь. Сдохла бы с голода. Почтенные дамы проживали неподалеку в коттедже на берегу ручья, что составляло сорок минут трусцой для их пенсионного возраста. Если стартовать рано утром в хорошую погоду, без атмосферных осадков и пониженного давления, конечно, у них имелись и вполне человеческие имена — Но полноватая талия все время хохотала, а худая, как штопольная игла мельпомена вздыхала до да охала. И в сумме они составляли прелюбопытнейшую пару, не страдающую отсутствием аппетита. Странные у вас знакомые, отвечала, отмечала Вендулка, и очень прожорливые. Зато не представляющие никакой опасности, намекал я, что всякая женщина до определенного возраста может расцениваться как баллистическая ракета с угрожающим радиусом поражения. «Вы женофоб, — Вы же на заявляла Виндулка. — А почему баллистическая? — Потому что любая женщина движется по принципу свободно брошенного тела, — пояснял я. — Когда в разводе, — уточняла Виндулка, — ага подтверждал я. Тогда Виндулка морщила лоб, соображая, шучу я или издеваюсь? — Вы надо мной издеваетесь, — обижалась Виндулка. «Шучу — Шучу, — возражал я. Талия и Мельпомена недоумевают, как Диоген помещался в бочке. Путем сложных математических рассуждений на портновский манер они высчитывают, что Диоген был ростом с собаку и поэтому все называли его киником», — Приходят к выводу Талия Мельпомена, «после чего шьют диогену собачью попонку, дабы философ не мерз афинскими вечерами». Когда я вернулся из сада и присоединился к гостям Иржи Гелера, они продолжали общаться. Вендулка принимала посильное участие в этих разговорах и управляла словопрениями, как «харон», то есть с убийственными гримасами. Писатель же выступал в роли загребного. А кто-нибудь видел Иржи Геллера в натуральную величину? — поинтересовался он. Густав Шкрета, как школьник, поднял руку. — И что вы можете сообщить? — не унимался писатель. Он принял позу роденовского мыслителя, уложенного на диван. В альтернативном положении писатель больше напоминал чудовище из готической архитектуры, возможно, горгулью. — Я скажу, — ответил Густав Шкрета, — что существуют приличия, которые не позволяют обсуждать хозяина в его доме. — Тогда выйдем в сад, — предложил писатель, но потом передумал подниматься с дивана. — Или вынесите меня, — уточнил он. Янка молча соизмеряла, насколько Густав Шкрета лучше в кустах шиповника, чем в постели. У Ирены имелись другие ландшафты для сравнения, а сам Густав Шкрета пересматривал семейный альбом Иржи Геллера и рассуждал вслух дядя-тетя, брат-племянница, «Нужны мне были такие родственники», — ляпнула вдруг Вендулка. От неожиданности Янка решила, что Ирена в постели предпочтительнее Густава Шкреты, а сама Ирена переместила Густава Шкрету на лунный пейзаж, где тот моментально задохнулся. «А что вас конкретно не устраивает?» — спросил Густав Шкрета. «Я в качестве родственника из Тюрингии или Ирена Фогель в форме сестры Милосердия». «Все!» — обобщила Виндулка. «Но особенно фотография графа Дракулы». «Это я», — повинился писатель после двух рюмок кровавой Мэри. «Неужели?» — удивилась Виндулка. — Ну, после трех, — сознался писатель, — спиртные напитки поддерживают и стимулируют мое творчество, но несколько замедляют. Поэтому я с опозданием проявляюсь на фотографиях, когда уже ничего невозможно изменить во внешности. — А вы не пробовали сниматься в кино? — спросила Вендулка. — Все разговоры писатель сводит к литературе. И это сводит литературу с ума. «Здравствуйте», — говорит литература, — «и до свидания». Ее помещают в частную психиатрическую клинику, где со вкусом подобрана библиотека.